Груды серва инии отбрасывали чёрную тень на сугробы, загоравшиеся там из сям металлической искры. В Лигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную ёлку в глиняном горшке и как раз подвязывал к её крестообразной макушке свечу, когда слепцов хозябший заплаканы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 поморщился Слепцов и сам подумал: не ушто сегодня сочельник. Как это я забыл? Иван мягко настаивал: зелёное пускай постоит. Пожалуйста, убери. Повторил Слепцов и нагнулся над принесённым ящиком. В нём он собрал вещи сына, сачок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 либо всё зажмурился и на мгновение ему показалось, что до конца понятно. До конца обнажена зимняя жизнь, горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишённая чудес. И в то же мгновение щёлкнуло что-то тонкий звук, как будто лопнула натянутая резинка.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 Медленно разворачивались смятые лескутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья ещё слабы, ещё влажные, всё продолжали расти, расправляться.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 расстёртые крылья, загнутые на концах, тёмно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.